«А что говорят эксперты?» — Мура подняла на прекрасного грека горящий синий взор. «Наши, греческие, считают, что экземпляр очень хорошей сохранности», — ответил с улыбкой довольный гость. «А ваши, столичные, еще не видели?» «Надеюсь, господин Глинский скажет свое веское слово». — Вчера еще до цирка я с ним договорился об экспертизе. — О, не смею препятствовать вашим историческим подвигам! Профессор отошел от кукольной мумии и опустился в кресло. — Я выручу за нее большие деньги! — сказал самодовольно грек, и бережно накинул на свое сокровище невесомый белый покров. «Эрмитаж купит его с большим удовольствием!» «Не сомневаюсь!» — поощрил грека Муромцев, избегая взгляда потрясенной дочери. «Э, «Видите ли, грек бережно закрыл коробку черной крышкой!» «В этом не сомневаюсь и я!» Однако ж откуда возьмет Эрмитаж такие деньги, которые я собираюсь запросить за свою уникальную находку? Мой двоюродный брат семь лет назад предлагал Эрмитажу тиару Санта-Фернис. Брат ведет раскопки под Очаковым. Он великий специалист. Отказались, и тиара уплыла в Париж. Пол кило золота! Теперь известный цирк и музей Барнума и Эшли в Нью-Йорке обговаривает с Лувром условия продажи. Да, я читала в газете. Американцы предлагают за тиару 250 тысяч франков. Голос Муры дрожал, и ее щеки горели. Эрмитаж? Такими средствами для закупки экспонатов? Не располагает? — Вот то, то и оно, — улыбнулся Грек. — Я рассчитываю после экспертизы господина Глинского продать мумию какому-нибудь состоятельному коллекционеру. — Но тогда она станет недоступной для ученых, — заявил профессор. — Не огорчайтесь, — утешил хозяина красавец. — На их век мумии хватит. Да это недолго проскучает в частной коллекции. Разорится богач, наследнички продадут за бесценок к музею или подарят. И рядом с фараоном амен будет лежать его сын Амен-Хофис. Малый погиб за 300 лет до Троянской войны, так утверждает туринский папирус. А еще говорят... что большинство греков не знают, когда была Троянская война и когда жил Гомер, — хмыкнул Николай Николаевич и решительно добавил. — Я не вижу причин откладывать вашу поездку в Эрмитаж. Мура, досели погруженная в глубокое молчание, машинально направилась к себе в комнату за шляпкой и редикюлем. Господин Ханополос осторожно поместил коробку под мышку. «Однако, господин Ханополос, я должен быть уверен...» «Да-да, уважаемый профессор, не сомневайтесь», — воскликнул воодушевленный коммерсант. «Ваша дочь-красавица, равная самой Афродите, будет под надежной защитой, обязуясь к обеду привести Марию Николаевна домой». Мура задерживалась. Профессор успел ответить на телефонный звонок, обменяться любезностями с экзотическим гостем, недоумевая в душе, почему так много времени требуется, чтобы прилепить голове шляпку. Наконец дочь явилась. Нежная голубизна незабудок на белой широкополой шляпе подчеркивала мрачную синеву глаз. Тоненькие ноздри прямого носика слегка трепетали. Господин Ханополос топтался, не сводя с девушки обожающего взора. Молодые люди готовы были покинуть гостиную, но Николай Николаевич задержал их. Маша звонил доктор Коровкин, просил передать на словах. Во-первых, следователь Верхов... напал на след организатора взрывов. А во-вторых, он спрашивает, «Как идет твое расследование?» Грек выпучил золотисто глаза и беззвучно зашевелил губами. «Вы, господин Ханополос, вероятно, не знаете, что моя дочь занимается сыскным делом. Со скрытой усмешкой – — пояснил профессор. — По патенту, выданному вздовствующей императрице. А что ты расследуешь, Маша, если не секрет? — Секрет, — еле слышно произнесла Мура, не сводя странного взора с блистательного грека. Профессор заметил, что дочь необычно бледна, но никак не думал, что после... раздавшегося в дверь звонка, она упадет в обморок. Глава двадцать седьмая. Доктор Коровкин проснулся в этот день поздно и сразу же вспомнил финал вчерашней ночи. «Роза перстая, богиня Зари Эус» на сверкающих крыльях неслась по миру, открывая все новые и новые врата лучезарному богу солнце. Окрасив алым светом блеклое северное небо, она одарила своим благосклонным сиянием и странную картинку. Не открывая глаз, доктор заново, как бы со стороны, переживал происшедшее. Рано утром... На южной окраине Петербурга из коляски высадились трое. Плотный, невысокий мужчина, с плоскими белесыми бровями и массивным подбородком, светловолосый юнец, жалобно торчащий из крахмального воротника тонкой шеи, с золотистыми, не предававшими ему солидности усиками, и утомленный господин с русой шевелюрой, серыми глазами и ямочками в уголках рта. Извозчик выгрузил из коляски неопределенной формы мешок. Постояв у края дороги, трое мужчин двинулись через пустынный луг к пролеску. Роса пропитывала влага их башмаки, но они не обращали на это внимания. Мешок волок за собой юноша. Иногда его подменял молодой человек с серыми глазами. Они долго бродили вдоль опушки — пока не обнаружили то, что искали. Юноша с видимым удовлетворением бросил надоевшую ношу около полузгнившего пня. Осмотревшись, мужчины развязали мешок и достали оттуда квадратную деревянную колобаху. Через просверленное посредине ее отверстие была продета толстая веревка замысловатым узлом. Массивную деревяшку пристроили на пень, свободный конец веревки перекинули через сук могучего дуба и потянули ее. И сук, и веревка выдержали испытание. Колобаха, покачиваясь, приподнялась над пнем на высоту около полутора футов. Молодые люди, не выпуская свободного конца веревки, отошли сожение на шестьдесят и дали сигнал пожилому господину. Тот бережно достал из-за пазухи продолговатый плоский предмет и также бережно положил его в выемку древесного пня, прямо над недвижно зависавшую над ней колобаху. Затем вытер пот лба и быстрым шагом направился к спутникам.